том второй глава десятая великий князь всеволод ольгович годы 1139 1146 вячеслав князь переславский спешил в киев быть наследником ярополковым и митрополит провождаемый народом встретил его 22 февраля 1139 года как государя но всеволод ольгович не дал ему времени утвердить власть свою, узнав в высшем городе о кончине Ярополковой, немедленно собрал войско, обступил Киев и зажег предместье Коперьевское. Устрашённый Вячеслав послал митрополита сказать всемолоду: "Я не хищник, но ежели условия наших отцов не кажутся тебе законом священным, то будь государем Киевским иду Фтуров".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 Но они не хотели ехать к нему, замышляя свергнуть его с престола. Тогда Всеволод решился отнять у них владения и послал воевод Нейзяслава Мстиславича. Сия рать, объятая ужасом прежде битвы, возвратилась с уничтожением и стыдом, а в намерении загладить первую неудачу. Всеволод приказал брату князя Черниговского Изеславу Давидовичу вместе с галицкими князьями воевать область Туровскую и Владимирскую, а сам выступил против Андрея, гордо объявив ему, чтобы он ехал в Курск и что Переславль должен быть уделом Святослава Ольговича. Великодушный Андрей издавна не боялся врагов многочисленных. Нет, ответствовал сей князь. Дед, отец мой, княжли в Переславле, а не в Курске. Здесь моя отчина и дружина верная. Живу и не выйду отсюда. Пусть все влад отобогрит свои руки моей у кровью. Не он будет первый. Святополк, подобный ему властолюбивый, умертвил также Бориса и Глеба, но долго ли пользовался властью. Великий князь стоял на берегах Днепра и велел Святославу изгнать Андрея. но мужественный сын Мономахов, обратив его в бегство, купил победу и мир. К чести Всеволода сказано в летописи, что он во время договоров, видя ночью сильный пожар в Переславле, не хотел воспользоваться он им. Сии два князя, обещав забыть вражду, через несколько дней съехались в Малютине для заключения союза с ханами Половецкими. Между тем Владимир Кагалицкий с Иоанном Васильковичем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 Святослав приехал, однако ж спокойствия и тишины не было. Раз пригас подставили всеи области. Князь и любимцы его также питали дух несогласия и мстили личным врагам. Некоторых знатных бояр сослали в Киев или заключили вако вы, другие бежали в Суздаль. Все влад от хотел послать сына своего на место брата, и граждане в надежде иметь лучшего князя отправили за ним епископа Нифонтова в Киев.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 В самом деле, новогородцы, лишенные защиты государя, были всячески притесняемы, никто не хотел везти к ним хлеба, и купцы их, остановленные в других городах российских, сидели по темницам. Они терпели девять месяцев, избрав в посаднике врага Святославова именем Судилу, который вместе с другими единомышленниками возвратился из Суздаля. Наконец прибегнули к Георгию Владимировичу и звали его к себе правительствовать.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 Капитолий граничил в Риме с торпейскую скалою. В нови городе престол стемницию. Боялся ли народ остаться без властителя и на всякий случай берег смененного, или упоенный дерзостью хотел явить его преемнику разительный пример своего могущества, поручая ему вывести бывшего князя из стемницы? Как скоро Святополк приехал, граждане отпустили Ростислава к отцу. Всее время к общей горести.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 Вячеслав слышал стоны людей, смотрел на дым пылающих весей и сидел праздно в городе, ожидая защиты от всеволода и своих храбрых племянников мстиславичей. И великий князь действительно отредил к нему воеводу с конницу и печенежскую. С другой стороны пришел Изеслав Владимирский, а брат его, князь Смоленский, завладел городами Черниговскими на берегах Сожа. Инок Святосш был еще жив. Всеволод послал его усовестить хищников. Наконец они смирились. Великий князь отдал Игорю Юрьев и Рогачев, Святославу Черториск и Клетск, а Давидовичам Брест и Драгичин хитрым образом уничтожив опасный союз всех князей с его братьями. Но последние вторично изъявили досаду, когда Вячеслав с согласия Всеволодова